Глава двадцать девятая Воздух пропитал терпкий запах свежесваренного кофе. Старший из последнего поколения Лазаревых постарался и со мной поделился, как и поделился пляжными шортами. Видимо, пожалел психику матери Авроры, которая появилась на кухне сразу после нас, ибо лично мне факт отсутствия одежды нисколько не помешал, немного повременив, направиться следом за нагло сбежавшей девчонкой, окончательно испортивший мой костюм главное каэллу не говорите что я другого мужика видела в таком виде пробормотала она отводя взгляд нынешняя пара альфы клана белых волков совсем не изменилась за прошедшие годы точно такая какой я ее запомнил в момент нашего знакомства и снова беременная. разве что белоснежные волосы подчеркивающие чистый серый цвет глаз стали немного длиннее и все же дочери внешностью больше походили на отца в отличие от меня Придирчиво, разглядывающего ту, чье появление окончательно сломало жизнь дорогому мне существу, Кристина сразу отвернулась, сосредоточившись на приготовлении еды. «Кто что предпочитает на завтрак», — уточнила у нас с Алексеем. Я промолчал, довольствуюсь чашкой черного кофе без сахара. А вот оборотень без раздумий запросил блинчики со сметаной. Тем не менее, старшая из семейства Беловых быстренько соорудила мне несколько бутербродов с сыром и ветчиной. К тому времени, как я разобрался с ними, явилась и Аврора. Замерла на входе, обозревая открывшуюся картину, в первую очередь мой внешний вид, а после хмыкнула и приблизилась к нам. «С добрым утром, мам!» — улыбнулась родительница, поцеловав ее в щеку. «Предатель!» — добавила непосредственно своему охраничку Алексей на это отошел подальше, скрывая за чашкой кофе явное веселье на своей физиономии. «Приятного аппетита!» Обратилась ко мне последнему «усаживайся рядом». Невольно улыбнулся, окинув мимолетным взором небрежно заплетенную косу и наряд, уж точно не принадлежавший Авроре. «Ты блинчики будешь, Аврор?» Обратилась Кристина к своей дочери, взбивая тесто. «Угу». Протянула, потирая ладони девушка. «Я все буду». Как бы не хотелось того признавать, а семейная идиллия, так и прущая от них, чувствовалась буквально на физическом уровне. Еще немного, и меня начнет тошнить. Ты ведь понимаешь, что мне все равно придется улететь? Задал вопрос, решив разбавить иллюзорное впечатление всеобщей безмятежности. Уставился на свою пару в требовательном ожидании, напрочь проигнорировав в один момент вспыхнувшее напряжение, исходящее от остальных. «В конце концов, мне не привыкать портить вечеринку своим присутствием». Аврора посмотрела на меня с осуждением, а после поднялась и подошла к матери. От принцессы так и исходили успокаивающие волны. «Мам, расслабься», — обратилась она к ней ласково. «Ты ведь помнишь, что тебе нельзя нервничать, да?» — улыбнулась нежно. «Все хорошо, честно», — заверила под конец, после чего обернулась обратно ко мне, прожигая непонятным взглядом. И «Я в курсе». скривилась. «Не нужно мне об этом напоминать постоянно. Если так хочется, можешь хоть сейчас валить на все четыре стороны». Отобрала у матери миску с тестом и сама продолжила готовку. «Мам, сядь!» донеслось от нее непосредственным приказом. Кристина вяло улыбнулась, но послушно выполнила волю дочери, уселась напротив меня и принялась рассматривать задумчивым взором, пока, наконец, не хмыкнула и не отвернулась в сторону Авроры. И пусть не сказала ничего, но и так все понятно. «Какого хера я вообще здесь делаю? Любому ясно, что мне здесь не место!» Вдохнул поглубже и поднялся из-за стола, поравнявшись с принцессой. «Будешь дерзить, снова накажу!» Пообещал ей едва слышно на ушко. Отобрал посудину с будущими блинами, развернувшись к плите. А вот дальше вышла небольшая заминка. «Держи», — донеслось веселое от матери моей пары. Обернулся. Она держала в руках сковороду и протягивала ее мне. В серых глазах читалось любопытство. «Спасибо», — поблагодарил искренне. «Рязанов, ты меня пугаешь», — послышалось от Авроры. Блондиночка присела на прежнее место, с интересом ожидая моих дальнейших действий. «Я же сделал вид, что вообще ничего такого не заметил». Большую часть своей жизни и так готовил себе сам, так что проблем с приготовлением завтрака не возникало. В итоге горстка блинчиков оказалась на широком белом блюде, опять же любезно предоставленном Кристиной, уже в скором времени. «Хм!» — раздалось насмешливое от матери волчицы. На меня не смотрела, обратив внимание на поданное. «Спасибо, Роман!» — поблагодарила меня, а дальше уж обратилась к дочери. «Слушай, Аврор!» «А ты уверена, что готова отпустить мужика на все четыре стороны? Вот когда тебе еще кто приготовит блинчики?» Дополнила и первая приступила к дегустации. Алексей в это время доставал из холодильника сметану и малиновый джем. Последний у оборотня отобрала принцесса и принялась макать свернутый в трубочку блинчик прямиком в банку. Ее защитничек на это покачал головой, достал из ящика шкафа две чайные ложки, одну из которых вручил своей подопечной, Сам же принялся намазывать сметану. Мне только кивнул благодарно, так ничего и не сказал вслух. Еще бы. «Но не привязывать же мне его к кровати», — запоздала ответила на вопрос матери Аврора и тут же осмотрела меня задумчивым взором. «Ну, если только попросить у Верховного оковы испыточной, чтобы уж точно не вырвался». Не договорила. В тот же момент закашлялся Алексей, да и Кристина едва сдерживала смех. пока я думал о том, что кое-кому, по всей видимости, просто-напросто очень понравилось вчерашнее наказание. «Сочувствую», — обратилась ко мне пара альфы-белых, давясь смехом. «Дочь вся в отца». Моя принцесса, облизывая пальцы, пожала плечами и взглядом указала мне на свободный стул рядом с собой. Я же залпом допил оставшийся кофе, так и не приняв негласного предложения. «Пойду найду Александра». пояснил собственные действия. Уже было собрался на выход из кухни, когда в проеме показались три оборотня, одним из которых являлся как раз вожак местной стаи. А вот сопровождали его сын Верховного и альфа-клана песчаных волков. Все трое явно только что вернулись с ночных гуляний. — А, не спящие в Сиэтле! — протянул чересчур веселый Эйдан. в одно мгновение оказавшийся рядом с сестрой и перехватив из ее рук недоеденный блинчик и беря с блюда последний. «Спасибо!» — поблагодарилась с набитым ртом. «Идан, вот что за дурацкая привычка!» — возмутилась Аврора, грустно глядя на уже пустую тарелку. «Тебе жалко, что ли?» — наигранно обиделся родственник моей пары. «Блин, Дань, хоть бы мне один оставил!» — пробурчал глава клана пустынников. Сготовишь? Ухмыльнулся тот. «Детский сад», — прокомментировала перепалку Кристина, поднимаясь из-за стола. Собрала грязную посуду и принялась ее мыть. «Доброе утро!» — тем временем поздоровался со всеми Амин, тепло улыбнувшись принцессе. «Аврора, вы как всегда прекрасно выглядите!» — отвесил комплимент. «Даже лучше, чем прошлым вечером!» — дополнил с ласковой улыбкой. Девушка заметно покраснела, явно довольная сказанным. В груди неприятно сдавило. Но я сделал над собой усилие и не стал комментировать происходящее. Большое усилие. «Мне нужны штаны», — сказал в адрес Александра, так как он был ближе всех мне по комплекции. «Вряд ли работники марины оценят их отсутствие», — припомнил отель, в котором провел предыдущий день. Там же осталась и одежда, в которую я собирался переодеться, как только доберусь до своего номера перед вылетом в Москву. Раз уж пообещал Верховному исправить ситуацию с компанией, кормящей два клана, пора бы заняться этим, пока не стало поздновато. Тот, кому я обратился, удивленно посмотрел на меня с ног до головы, а после понятливо хмыкнул. Ну, раз нужны. Протянул, ухмыляясь. Идем ко мне. Подберем что-нибудь. Только не жалейте там! Бросил вслед весело наследник клана черных волков. За что получил подзатыльник от Кристины. Мысленно поблагодарил ее за последнее. — Дан, дружище, договоришься ты когда-нибудь? — прорычал Александр в свою очередь. — А я пока приготовлю нашим дамам свой фирменный десерт, — предложил Амин. — Удивительно, как меня до сих пор не вывернуло от этой слащавости. — протянула Аврора. «Пожалуй, я воздержусь. Только что поела. Простите, Амин. Может, в следующий раз?» Улыбнулась виновата, поднимаясь со стула. В этот момент нашу компанию разбавило появление Арины и еще одного Лазарева. Теперь большая, дружная, волчья семейка почти в сборе. «Зато вот Риша, думаю, не откажется». Тут же перенаправила внимание оборотня принцесса, за что удостоилась удивленного взгляда от сестры. От чего я не откажусь? — уточнила та в свою очередь. — От фирменного десерта нашего гостя. А мы с мамой пока. Папе позвоним. — пояснила моя пара с заминкой, практически сбежав из кухни, таща за собой Кристину за руку. На прощание одарила меня эмоции нежности и окутала на мгновение своей силы. Невольно усмехнулся на такое поведение девчонки и тоже покинул кухню. — Следую за Александром. Тот, как ни странно, направился в свой кабинет. Оттуда позвонил кому-то и попросил принести одежду для меня. Беседовал с Кайлом, заговорил чуть погодя оборотень и замолчал, мрачно оскалившись. Остальная часть и без того оказалась предельно понятна. И не ждал ничего другого от него, — отозвался я. Еще интересовало, что Александр собирался делать дальше, но все же оставил мысли при себе, расположившись на том же диване, что и накануне. Рязанов, понимаешь, в чем дело? Молодой Альфа подошел к окну, уставился в него с задумчивым видом. — Я могу отказаться от свадьбы, но кто знает, что он придумает еще? — обернулся ко мне, изучая внимательным взглядом уже непосредственно меня. — Как я понял, он сделает все, чтобы не допустить вашей связи с Авророй. То, что Белый Волк обязательно так сделает, даже сомнению не подлежало, поэтому опасения стоящего поблизости были вполне оправданы. — Мне плевать, — обозначил решительно. Уставился на оборотня с не меньшей заинтересованностью, нежели он сам. — Тогда почему бы тебе самому не признать малышку парой? Уж против метки Кайл при всем своем желании ничего сделать не сможет. Прищурился тот, а в янтарных глазах полыхнул огонь. — Вот же. Ты прав, — не стал отрицать. — Так и сделаю. Продолжил через короткую паузу. когда Аврора будет к этому по-настоящему готова? — По-настоящему? — опешил Александр. — Вы с Кайлом двое ушибленных на голову, — пробормотал, покачав головой. — И когда, по-твоему, этот момент настанет? А если Кайл решит разорвать вашу связь? Ты вообще чем руководствуешься, оттягивая этот момент? — Если бы я сам знал. Момент настанет тогда, когда она сама этого захочет. — пояснил предельно спокойно. Хотя эмоции уже начали накаляться. — Все остальное? — Когда настанут проблемы, тогда и буду их решать. Сейчас у меня только одна проблема. Ты. Закончил тихо, но весомо. В дверь деликатно постучали, прерывая разговор. — Идиот! — выругался Альфа-пустынников, после чего разрешил войти. Молодой оборотень, которого я прежде не видел, принёс костюм. Тот оказался мне аккурат по размеру. В него я и переоблачился прямо там же. «Да не я твоя проблема, Рязанов», — заговорил вновь Александр, как только мы остались снова вдвоём. «Если не я, то тот же Амин. Кайл уже в курсе, что он ею заинтересовался. А учитывая, что мой след от укуса скоро исчезнет, думаю, сам понимаешь, что будет». и уж Амин тебе станет достойным соперником. Он достаточно опытен. Злобно ухмыльнулся Альфа. «Знаешь, что я думаю?» Посмотрел на меня с взглядом. «Ты оттягиваешь обмен метками, потому что боишься». Среди стен кабинета разлилась альфа-волна, последующий за этим скрежет моих зубов, равно как и сжатые в кулаки руки, тоже не свидетельствовали о сохранении терпения. «Достойный соперник или нет, его убить даже проще, чем тебе!» Только и сказал, задумавшись над тем, что стоило бы осуществить обозначенное, не дожидаясь, пока возникнет острая необходимость. В конце концов, я соблюдать перемирие обещал только по отношению к Кайлу, а этот хмырь меня и так давно бесит, одним своим существованием. Погруженный в собственные размышления, не заметил даже, как поднялся с дивана и направился к дверям. Аж ладони зачесались в порыве переломить кое-кому пару шейных позвонков. Остановила внезапно затопившая эмоции теплота. Позади раздался обреченный стон. А после глава пустынников, судя по звукам, упал в кресло. Русский мат стал продолжением его состояния. — Делай, как знаешь, — заговорил через пару минут, успокоившись Александр. — Но я тебя предупредил. Кайлу я уже все сказал. Тебе тоже. — Знаете, что самое ужасное во всей ситуации? — Страдает Аврора! — криво ухмыльнулся. — Вы, два взрослых матерых оборотня устроили катаваси, а девчонка метится от одного к другому, не зная, что делать. Альфа поднялся из кресла и подошел ближе. — А ведь она тем вечером вышла к тебе, чтобы остаться с тобой, Роман. Как же они задолбали меня своими нравоучениями! Ничего не сказал Александру, просто вышел за дверь. Хватит уже пустой болтовни. Судя по запаху, мое сокровище находилось в спальне своей матери. Аврора позвал свою пару. Остановился у дверей, так и не решившись войти внутрь. Прежде меня такие условности мало заботили, а тут не помешает секундная передышка перед тем, как переступлю черту, возврата из-за которой уже не будет. Послышался ласковый приглушенный голос моей пары, прощающейся с Кристиной. А через минуту она уже стояла рядом. Смотрела на меня в ожидании и немного недоверчив. Явно ничего хорошего не ждала, судя по тому взору, которым наградила мой новый костюм. Заговаривать первый тоже не спешила. Собственно, в последнем я и не нуждался. «Пилот там скоро состарится, пока ждет моего появления», — пояснил, беря девушку за руку. «Поехали». Развернулся в сторону выхода из пентхауса, потянув ее следом за собой. «Твоя свадьба с Александром отменяется». «А куда поехали?» Едва поспевая за мной, пробормотала растеряна она. «Ром, объясни, что происходит?» Попыталась затормозить меня, но в итоге только споткнулась, чуть не упав. Успел вовремя поймать и тут же продолжил дальнейший путь. «Ничего особенного», — отозвался, выходя к лифтам. «Я уезжаю». как и предупреждал тебя неоднократно, а ты едешь со мной. Куда? А есть разница?» Остановился, нажимая кнопку вызова кабины и смерил блондиночку пристальным взглядом с головы до ног. Честно говоря, ее ответ меня уже мало заботил, но все же решил изобразить хотя бы видимость онного. «Я не понимаю», — совсем обескураженно ответила Аврора. «Ты же не собирался брать меня с собой». Тяжело вздохнул, быстренько пожалев о том, что опустился в разъяснение. Двери лифта открылись, пришлось подтолкнуть свою пару внутрь, а то самостоятельно она входить туда не спешила. «Но ведь так нельзя», — продолжила жалобно. «Ты бы хоть предупредил. Вещи там, попрощаться. Луна, я с вами с ума скоро сойду». А выдохнула с видом мученицы, прислонившись к стенке лифта. «Чувствую себя футбольным мячиком, который то и дело швыряет в нужные всем ворота». Как только нужная кнопка панели загорелась красным, притянул девушку к себе, обняв за талию. Я и предупредил, пробормотал тихонько, склонившись ближе. Минуту назад уже, как предупредил, коснулся ее губ в легком поцелуе. А вещи все равно же жаловалась что пора пополнять гардероб. Припомнил ее недавние слова. Про то, что... «Тупо не выдержу, если она начнет прощальную процедуру со всеми, кто остался в пентхаусе», деликатно умолчал. «И поэтому решил меня вовсе без них оставить», улыбнулась насмешливо и закатила глаза, но почти сразу вернула себе серьезность. «Ром, я не стану разменной монетой для тебя с отцом, ты ведь это понимаешь? Потому лучше сразу прекратить это все, если снова решил втянуть меня в ваши разборки», в явном предупреждении произнесла последнее. Черт, как же они любят эти доскональные обсуждения. Ты неразменная монета. Отреагировал немного резче, чем собирался, потому что сама мысль о том, что принцессе может быть больно, вызвала слишком много негатива. Ты моя пара. Ты будешь со мной. Всегда. Прижал к себе ближе, подарив девушке еще один едва осязаемый поцелуй. На этот раз в шею. Поняла? Дополнил совсем тихо. Так и не отпустил ее. Почему-то только теперь до меня дошло, что Аврора может начать сопротивляться и просто-напросто послать мою персону куда подальше. — А Алиса? — поджала губы, а серо-зеленые глаза вмиг потемнели. — Ревнивица моя! — Нахер всех! — обобщил как смог. Глядя в темный омут ее взгляда, почувствовал, как внутри вновь будто пожар разгорался, вызывая вполне однозначное желание. — Правда? — уточнила недоверчиво, вцепившись до боли ногтями в мои плечи. — Правда.